Самый раз. Но в лифте, во время неудержимого падения, Броку опять стало не по себе. Страшное давление крестями сжало мозг, и он начал терять сознание. Вновь привиделся кошмарный сон. Нечеловеческим усилием он пытался отогнать призраки, только бы они не овладели им, только бы снова не провалиться в вонючую подземную дыру, где жили чудовища в серых балахонах. Броко страшил этот сон, во сне он утрачивал свое чудесное свойство, он опять начинал ощущать свое старое тело со всеми его болями. Он боялся умереть в одном из таких снов раньше, чем сможет выполнить свою задачу, где-то там, далеко-далеко, на одном из тысячи этажей Мюллер дома. Глава тринадцатая. Глава о звездах. Звездная торговля и промышленность. Реклама. Раковина в качестве талисмана. Когда Петр Брок очнулся, лист стоял. Веки Петра все были отягощены тяжелым сном. Он вышел на широкую улицу, сверкающую разноцветными огнями. Где он находится? На каком этаже? Сколько еще нужно пробираться вниз, чтобы добраться до Мюллера? А может быть, это Вавилонская башня? По обеим сторонам прекрасно оформлены, похожие на алтари витрины. На них, засунув руки в карманы, глазеют деваки. Рядом с застекленными богатыми витринами лотки цветочниц, партимеров, фотографов, антикваров, громко расхваливающий свои странные товары. За окнами гастрономов, символизирующих благополучие и прославляющих симметрию, башнями и пирамидами вздымаются продукты, смешиваются гирлянды удивительных фруктов, экзотических животных, разнообразнейших коробок и консервных банок. Это дары звезд. Брок вгляделся в название. Лечебная вода Из озера Альфа, со звезды М14. Ледобный мох, реликтовых лицов, звезды С71. Пудра Наха, из птичьих крыльев, СГ176. Духи, из слез ангелов, звезды Д55. Кровь эльфинских гномов. 70 против обезьяний и болезни. Половые железы урских водолюбов. Деликатес на В-1. Обувь из кожи оригонов СФ-99. Не снашивается. Манна со звезды В-64 напоминает миндаль. А эти рекламные щиты предлагали переферентам на другие звезды продукты родной планеты. Колонистам на l 20 лучшие семена. Одно семя дает стократный урожай. Против розового гнуса на С-71 порошок АХ. Не пожалеете. Астрономические часы АЗ показывают время на любой звезде. Средство от гипертонии в созвездии спирали. Только бальзам-спираль. Эролум на С-2. Данты, непромокаемые, плащи, палатки На К-86 ночью идет дождь Бросайте шоколад Лана, они отдадут вам все Перед отправлением в новые миры застрахуйте свою жизнь